Глава двадцать Исчезновение. Помощник капитана поспешно выбежал из комнаты, переводя дыхание. Его лицо пылало от гнева. «Зуб и шустрый! Эти подлые крысы заманили меня сюда под предлогом того, что кто-то ворует оружие. Они заперли меня, как только я вошел!» Рафаэль почувствовал, как сердце его сжалось. Он все понял. Слова Винченца эхом отдавались в голове, складываясь в ужасную картину. «Изабелла!» – прошептал он, осознавая, что опасения оказались не напрасными. Не теряя ни секунды, Рафаэль бросился к ее комнате. Коридоры мелькали перед глазами, мысли путались, а страх сковал грудь. Он распахнул дверь, но внутри не было никого. Комната пустовала. Лишь легкий аромат ее духов еще витал в воздухе, напоминая о ее присутствии. «Белли!» Голос сорвался на шепот, когда он медленно обвел взглядом пустую комнату. Рафаэль бросился к кухне, сердце бешено колотилось в груди. Он ворвался в помещение, где Амелия, как обычно, хлопотала над кастрюлями, погруженная в свои заботы. «Где Изабелла?» Его голос был таким резким и громким, что женщина вздрогнула, едва не уронив половник. Она удивленно захлопала глазами, растерянная и напуганная. Она... Она развешивала белье на заднем дворе. Пролепетала Амелия, все еще не понимая, почему капитан в таком бешенстве. Не сказав ни слова, Рафаэль развернулся и вихрем вылетел из кухни. Страх уже сковывал его сердце. Он мчался к заднему двору, перепрыгивая через ступеньки, мысленно молясь, чтобы его худшие опасения не подтвердились. Двор был пуст. Белье, аккуратно развешанное на веревках, шуршало на ветру. Пустая корзина стояла возле стены. Ни звука, ни малейшего движения. «Белли!» — закричал он. Голос эхом разнесся по двору. Рафаэль метнулся к углам, заглядывая за каждый куст, осматривая все возможные укрытия. Но ее нигде не было. Лишь трепещущие под порывами ветра простыни казались призраками, насмехающимися над его беспомощностью. «Изабелла!» — крикнул он снова, но тишина ответила ему холодным равнодушием. В глубине души он уже знал правду. Сердце сжалось от боли и ярости, зубы шустрый. Он даже не сомневался, что это их рук дело. Они заманили Винченца в ловушку, чтобы убрать с дороги, а теперь они увезли ее. Рафаэль сжал кулаки так сильно, что ногти вонзились в ладони. Лицо застыло в каменной маске, глаза горели холодной яростью. Катарина, это ее работа, ее месть. Куда они ее увезли? Прохрипел он, глядя на пустой двор, будто требуя ответа у самого воздуха. Он обернулся, глаза сузились от гнева. Он знал, что делать. Он найдет этих предателей, найдет и заставит заплатить за каждую слезу, что пролила Изабелла. Я дойду тебя, Белли, обещаю, я найду тебя. Прошептал он, чувствуя, как ярость и боль превращаются в холодную решимость. Рафаэль собрал всех своих людей в центре двора. Его лицо было темным, как грозовая туча. Каждый пират, стоявший вокруг, чувствовал напряжение, которое исходило от него, будто воздух становился густым и тяжелым. «Отправляйтесь к жителям острова!» — голос черного призрака звучал твердо и резко. — Узнайте, кто помог шустрому зубу похитить Изабеллу. Но самое важное – выясните, куда они направились. Пираты в тот же миг кинулись выполнять приказ, не задавая лишних вопросов. Уважение к своему капитану и страх перед его гневом гнали их вперед. Через некоторое время они вернулись с новостями. Изабеллу увезли на рыбацкой шхуне островитян. На остров Лидо. Рафаэль сжал кулаки. Ярость бурлила в его жилах, словно неукротимый шторм. Предательство за предательством. Он помог этим людям. Дал им защиту, еду. А вот как они отплатили ему? Его глаза сверкнули гневом. Но сейчас было не время для расправы. Нужно спасать Изабеллу. Только это имело значение. Остальное подождет. Рафаэль посмотрел на своих людей. Его глаза были полны решимости и тревоги. «Это не ваша битва», — сказал он громким, низким голосом, обращаясь ко всем, кто стоял вокруг. «Если кто-то не решится идти со мной спасать Изабеллу, я пойму. Мы отходим через час». Никто не пошевелился, но напряжение в воздухе оставалось, и вот, наконец, из толпы шагнул Винченцо. Его лицо выражало решимость и поддержку. «Капитан, я с тобой», — сказал он. Взгляд его был твердым, непоколебимым. Рафаэль ожидал, его взгляд скользил по лицам своих пиратов, и он чувствовал, как их решимость растет. Несколько десятков людей, кто-то с тяжелыми лицами, кто-то с горящими глазами, подошли к нему. «Хорошо» сказал он, не скрывая одобрения. «Соберитесь в дорогу и отправляйтесь на корабль». Команда начала суетиться, собирая вещи и готовясь к походу. Рафаэль наблюдал за ними, не в силах скрыть внутреннюю боль. Он повернулся и направился в крепость, ощущая тяжесть в груди. Он вошел в свою комнату, захлопнул за собой дверь. В воздухе витала тяжелая тишина, пронзительная и давище. Шаги Гулка отразились от каменных стен, когда он подошел к столу. Его взгляд невольно упал на медальон, лежащий посреди беспорядка. Рафаэль застыл, ощущая знакомую тяжесть в груди. Пальцы коснулись холодного металла, и он поднял медальон, словно боясь его разбить. Крышка щелкнула, открывая маленький портрет, ее лицо, ее глаза, наполненные светом и нежностью. Воспоминания ударили волной, лишая воздуха. Первый поцелуй — мягкость ее губ, тепло ее рук, обвивших его шею. Ее взгляд, который он не мог забыть, взгляд, в котором было столько жизни и столько боли. Грудь окутала острая тоска, пальцы судорожно сжали медальон. «Изабелла!» — прошептал он, ощущая, как к горлу подступает горечь. Не в силах вынести этих чувств, Рафаэль резко закрыл медальон и положил его в карман. Быстрым шагом покинул комнату, не оглядываясь, стараясь прогнать все эти воспоминания. Время не ждет, и его решение было твердым. Он должен спасти ее, несмотря ни на что. Через час черный призрак и его немногочисленная команда уже взяли курс в сторону острова Лида.